Педагог. Педагог, педагог. педагог. Серия 3. Ладно, Петрович, меня ждут дела, а ты сторожи тут. Нет, лучше будь на стороже, а то что они те ещё приключится. При мне уже не приключится. Часы моего дежурства закончились. Счастливый А мне целый день убытки примерять, ну, так сказать, в последствиях копаться. Хм, справишься. О, гляди-ка. Э, друг твой Самарин идёт. Помошником будет. Привет, Петрович. Не кашляешь? А чего мне кашлять? Не то, что я и старый, как ты думаешь. Да я не об этом. Слыхал, пожарником ты по совместительству. Ну, героически боролся с огнём без средств пожаротушения. и от кого дыма наглотался. Днями орден получишь, а, Петрович? Ой, да иди ты со своими приколами. Ладно, старик, не обижайся. Андрей, с чем пожаловал? А ты не догадываешься? Услуга за услугу. Огнетушитель твой, козерог мой. Идем в подсобку, ты что, совсем из ума выжил? Что не так-то? Ты да подставляешь меня. Петрос человек хоть и хороший, но по простоте своей заложить может. Тогда и козерог твой не в радость будет. А, а да, да, да. Марголин и Багрянцев встретились на пороге исполкома. После рукопожатия оба чуть ли не в такт глубоко вздохнули. Их можно было понять. Один был огорчён сложившейся ситуацией, другой недоумевал по поводу снятия перспективного педагога с должности директора элитной гимназии. Они молча поднимались на третий этаж, где предстояла неприятная церемония официального отторжения молодого специалиста от должности, на которой ему так и не удалось проявить себя. Кто вам сказал, что начальник отдела образования распорядился принуждать родителей собирать средства для потребностей школы? Глупости это. Вам могу посоветовать одно. Если факт поборов установлен, необходимо срочно обратиться в прокуратуру. Завьялов напротив высказался, что наличных денег в школе быть не должно. А такой от вас? Не сдавайтесь. Бейте законом. Завьялов у себя? Да, но он занят. Посетитель Сын. Сын? Хм. Это, видимо, надолго. Уже минут 20 беседуют. Проблема отца и дети. Подождём. Антон, ты только не кипятись. Постарайся его убедить. Характер у него не подарок, но кто знает, глядишь, и пойдёт тебе навстречу. Да я спокоен, Андрей Петрович. Для переживаний причин нет, и убеждать начальника я не собираюсь. Подпишет заявление и помашу ему, как ребёнок дяде ручкой. Какое заявление? Обыкновенное, по собственному желанию. Ты что, с ума сошёл? Сошёл не сошёл, решение принял. Учительство бросать нельзя. Мне можно. Бессмысленно, не ко времени всё это. У тебя же педагогический талант. Разве разумно подвергать его искоренению? Не беда, я ещё молод. Новое дерево посажу. Ну, с таким отношением и новое дерево плодов не даст. Ничего, жизнь покажет. Суть человеческой жизни борьба. Я пришёл в эту жизнь не бороться, а созидать. Высокопарно мыслишь, пренебрегая постулатом. Ты сам себя загоняешь в угол. Андрей Петрович, какие углы? Сейчас подпишу заявление, выйду на широкую улицу и почествую свободу, свободу выбора. Папа, я всё понял. Не волнуйся, сделаю так, как ты сказал. Ну что, я пошёл. Разрешить войти? Входите. Что там у вас? Вот заявление. Оставьте секретарю. Вы не поняли. Я Багрянцев. Это тот, который гимназию спалил? Впрочем, какая разница? Багрянцев, Белов, Чернов. Установленный порядок для всех один. Заявление в приемную. Все, можете идти. Вот ты к встречам. Господи, Елена Николаевна, опять вы! Никуда от вас не спрятаться, не скрыться. Это точно. От правды не убежишь. От правды бегают лжецы. Надо полагать, своим высказываниям вы решили меня оскорбить? Не получится. Ни одного вашего слова я всерьёз не приму. И вообще, постарайтесь сделать так, чтобы мои глаза вас больше не видели. Да уж, постарайтесь, сделайте милость. Девушка, вот моё заявление. Примите и зарегистрируйте. Да, и у меня к вам большая просьба. Если будет не трудно, как только начальник поставит свою подпись, сообщите, пожалуйста, мне. В шапке заявления укажите телефон. Спасибо. До свидания. Чертовски талантливый молодой человек. Его бы поддержать надо, а не бить за чужие ошибки и просчёты. Константин Константинович железный человек. Он никому не прощает оплошности. Всех под одну гребенку. Эм, э, что вы сказали? Да так, ничего. Пойду я, будьте здоровы. Денис Завьялов Денис Завьялов сын начальника отдела образования был юношей 17 лет. Он учился в гимназии, в которой Багрянцев Антон Сергеевич не состоялся как директор. По этой причине они не знали друг друга. И неудивительно, что приёмные их взгляды не встретились, когда один выходил из кабинета, а другой напротив входил в кабинет чиновника. Сегодня они ничего не значили друг для друга. Но время, неудержимость которого не оспаривается, презорливо свидетельствовала о том, что судьбы этих людей в будущем непременно пересекутся. У Дениса было хорошее настроение. Он шёл и мурлыкал про себя какую-то песенку. В эту минуту из дверей библиотеки, куда он направлялся, вышла девушка. В её руках был целлофановый пакет, загруженный книгами. Когда молодые люди поравнялись, пакет в руках девушки лопнул, и на асфальт вывалилось всё содержимое. Денис не прошёл мимо. Он остановился, достал из своего дипломата, по случаю оказавшийся в нём, новый пакет и предложил девушке свою помощь. Спасибо. Да бога ради. Меня Денисом зовут. Что это значит? Хочу познакомиться с тобой. Зачем? Ну, ты мне понравилась. И всё? Разве это не повод для знакомства? В таком случае, Наташа... Денис. Я это уже слышала. Верно. Ты спешишь? Не очень. Тогда, может быть, прогуляемся? Хорошо. О чём говорить будем? Сразу как ты не сообразишь, расскажи мне о себе. Что рассказывать? Учусь в 33-й школе, готовлюсь к экзаменам. Какое совпадение. Я тоже готовлюсь к выпускным. А ты в какой школе? Я учусь в гимназии. Ого, здорово! Куда будешь поступать? Собираю документы в университет, на юридический факультет. Друзья в шутку меня прокурором прозвали. Нет, не обижаюсь, потому что точно прокурором стану. Это моя давняя мечта. А я... я еще не определилась. Хотела бы на Аньяс пойти, а родители к педагогическому склоняют. Соглашайся на педагогический. Это почему же? Mm. Возможно, я смогу тебе помочь. Мой отец – начальник отдела образования. Интересно и заманчиво. Не веришь? Я правду говорю. Да верю, верю. Только быть протеже как-то не хочется. Зря. В наше время, чтобы чего-то добиться, надо на всё соглашаться. Ну и как это получится? Он же меня не знает. Я ему скажу, что ты моя девушка. А ты не подумал о том, что у меня может быть парень? Нет, не подумал. Я просто исключил такую возможность. Впрочем, если честно, у меня серьёзных отношений пока ни с кем не сложилось. Хм. Надеюсь, они сложатся со мной. Время покажет. Ладно, я пойду. Мы ещё встретимся? Если хочешь, я не буду возражать. Конечно, хочу. Тогда завтра в 8:00 вечера у фонтана в парке. Я обязательно приду. Ну, хорошо. Тогда до встречи. До встречи. Познакомившись с Наташей, Денис отправился в читальный зал библиотеки, где планировал серьёзно посвятить время подготовке к экзамену по русскому языку и литературе. Однако все старания оказались тщетными. Мысли были заняты предвкушением завтрашней встречи. Багрянцев же чувствовал себя скверно. Домой идти не хотелось, им овладело непонятное чувство стыдливости, как он считал, за напрасно прожитый день. Неприятности, как у хабы на ровной дороге, становились препятствием на пути в дом, где предстояла встреча с отцом, Сергеем Степановичем Багрянцевым. Как ему, человеку, привыкшему гордиться успехами сына, рассказать о своем падении? Антон Сергеевич не мог себе этого представить. Он шёл по вечерней улице, поглощённый мрачными мыслями. Антон Сергеевич, добрый вечер. О, Оксана Алексеевна. Какими судьбами в столь поздний час? А за вами не поспеть. Ходите быстро, еле догнала. Хочу заметить, я шёл не так быстро, как вы говорите. Так, зачем я вам понадобился? Вы обещали в кафе пригласить. А обстоятельства складываются так, что обещание может остаться только обещанием, и не более того. Почему вы так решили? Нетрудно догадаться. Вы покинули нас, стало быть, и возможность повидаться с вами вряд ли когда-либо выпадет. Неверно мыслите, Петрова. Во-первых, не я покинул вас, а меня попросили уйти. Во-вторых, с завтрашнего дня у меня будет много свободного времени. А для нашей встречи не обязательно быть связанными узами профессиональной деятельности, но... Честно скажу, посиделки в пивных заведениях меня не прельщают. Антон Сергеевич. Давайте на «ты». Ну, какой я теперь Антон Сергеевич? Король без королевства. Отныне, во всяком случае для вас, я просто Антон. Хорошо. Так вот, Антон, кафе не обязательно питейное заведение. Там музыка, атмосфера. Неубедительно. Мне кажется, подобные заведения посещают люди, не обременённые жизненными целями, а это неправильно. Не кажется ли тебе, что есть час для реализации намеченных планов и минута для отдыха? Всё время находиться в плену каких-то обязанностей, терять из-за этого покой, мучительно осознавать, что что-то не получилось. Стоп, стоп, стоп, стоп. Неужели я такой сухарь в твоих глазах? Мне просто кажется, что ты не умеешь отдыхать. Я не права? Ладно. Идём в кафе. Причём идём сейчас, без отлагательств. Отдохнём? Нет. Оторвёмся. Денис возвращался домой из библиотеки. Мысли о мимолетной встрече с Наташей так и не отпустили его. Внезапное чувство, точно спичка вызвала огун в его груди, заставила страдать и обременила терпением ждать новой встречи. На скамейке около подъезда высотного дома, где проживал Денис, его давно поджидали два парня – Дарот и Гога. Прокурор, куда спешим, друзей не замечаем. Привет, бездельники. Кому щуритесь? Привет. Солнце за тучку скрылся, а муравейник закрылся. Вот теперь сидим и что делать не знаем. Верно говорю, да, Рот? Верно, Гога. Прокурор, помог бы ты нам в горе нашем. Не, пацаны, сегодня у меня денег нет. Смешно. Чтобы у прокурора и денег не было. Серьезно, ребят, не гроша в кармане. Такого не бывает. А если и бывает, так только в сказках. Поэтому, прокурор... Сказки нам не рассказывай. Лучше подумай, как друзей выручить. Ты что, не видишь наши опухшие рожи? Если не остограмимся, до утра не доживём. Трубы с горят. И это будет на твоей совести. Ладно, у, у меня наверху заначка есть. Через пару минут подходите к дому с обратной стороны. Я деньги с балкона сброшу. Смотри только сам не упади. Ты что, нам компанию не составишь? Ты же знаешь прекрасно, что я не пью и вам не советую. Короче, прокурор. Время пошло. И мы пошли на ту сторону дома деньги ловить. Денис, ты что так задержался? Папа уже начал волноваться. Девять вечера — это ещё не поздно. Библиотека, между прочим, до двадцати двух работает. Но мы договаривались, что ты будешь приходить домой не позднее восьми. Так получилось, мама. Надо уметь держать слово. Это характерная черта настоящего мужчины. Папа моется? Да, принимает душ. А ты переодевайся и ко мне на кухню. Я быстренько подогрею ужин. Марина Дмитриевна Завьялова направилась в кухню. А Денис, в свою очередь, быстро, почти бегом ворвался в комнату и запустил руку во внутренний карман отцовского пиджака, достал портмоне и извлёк из него одну купюру. Да простить меня отец за то, что я по его карманам шарю. Был бы у меня в кармане такой толстый портмоне, не за что бы не поступил так. Совершив воровской поступок, Денис вышел на балкон, скрутив банкноту в тонкую трубочку, вложил её вместо стержня в корпус шариковой ручки. Дорот да лови. А, молодец, прокурор. Род на тебя не забудет, и мы помнить будем. Надеюсь, долго. Конспиратор. Вот козёл. Чего там? Баксы подсунул. Сколько? 10. Это ж классно. Классно будет завтра. А сегодня где ты валюту поменяешь? Ну да, ну да. Оксана Петрова не могла предположить, что Антон Багрянцев может быть не только строгим, но и по-настоящему весёлым человеком. В кафе он позволил себе заказать графинчик эника. Горячий те напиток исправил его настроение. От грустных мыслей мало что осталось. Ему было хорошо. Он даже выходил на танцевальную площадку. Оксане нравилось быть рядом с парнем крепкого телосложения, который любезно ухаживал за ней весь вечер. Однако часы напомнили молодым людям, что пора и честь знать. Так. Мы ничего не забыли? Сумочка при мне. А при мне, кроме наличных, вроде ничего не было. Значит, всё в порядке. Можно спокойно спешить домой. Время позднее, засиделись. Без такси теперь не обойтись. Расчитывала на скромную беседу с тобой за столиком, наслаждаясь чашечкой ароматного кофе, а тут такой поворот. Расслабился я. Дай бог завтра не пожалеть об этом. А что так? Я же не пьющий. Больше того, презираю алкоголиков. А сегодня сам потерял лицо. Чует моё сердце, утром в зеркале увижу сатану. Не говори так. Нам было хорошо. Нет оснований смазывать этот великолепный вечер. Да, вечер действительно удался. Но мне бы не хотелось идти против моих принципов. Принципиальность не должна управлять характером. Я думаю о себе как о волевом человеке. Хотя волевой и принципиальный это одно и то же. Смотря в каком контексте их рассматривать. Если мы преследуем поставленную цель, Воля обеспечивает неукоснительное следование определённым приоритетам. Угу. И если же вопрос касается приоритетных желаний, принципы остаются в лоне глобальных задач, а воля помогает человеку принимать решения в соответствии с конкретной ситуацией. Петрова, кто тебя научил такой психологии? А, я по образованию психолог. Психолог? Так какого чёрта тогда в секретарях числишься? В вакансии не было, но ну, теперь привыкла. Вот, мне тоже предстоит кое-мному привыкать. В гимназию путь закрыт, а идей в голове пруд-пруди. Но дальнейшую судьбу моей профессии тем не менее предсказал Васька, этот соседский мальчуган. Он по сути почти беспризорный, отстаёт в развитии. Вот и думаю, не потрудиться ли мне над созданием частной школы? для детей с психофизическими особенностями. Идея интересная. Да, надеюсь, мы об этом ещё поговорим. А сейчас не упустить бы такси. Так. Свободно? Свободно. Вам куда? Петрова? Диктуй адрес. Карла Олипкнахта 16. Вот, именно по этому адресу надо доставить девушку. Ты со мной не поедешь? А что напрасно по городу колесить? До моего дома рукой подать, а тебя с ветерком доставят. А, хорошо. Будь по-твоему. Поехали. Тесен мир. За сутки третий раз судьба приводит ко мне и этого молодого человека. Он сейчас меня не узнал, а я его не только узнал, но и долго помнить буду. Да, Багрянцев личность запоминающаяся. Не понимаю я его. Такие девушки вокруг него бьются. А он сам по себе. Вчера не стал провожать одну девушку, сегодня отмахнулся от другой, то есть от вас. Говорите, он вчера был с девушкой? Угу, был. С довольно-таки симпатичной. Багрянцев пытался вставить ключ в замочную скважину, но подобное действо ему не понадобилось. Дверь открыл Сергей Степанович. Антон сунул ключ в карман и молча вошёл в прихожую. Отец был рассержен и не скрывал этого. Антон, что случилось? Я тебя не узнаю. Ну посмотри-то на часы. Пап, всё нормально. Что нормально? От тебя резит выпивкой. Ну прости. Засиделся с девушкой в кафе. Потом пока такси отловили, время какое-то прошло. Скажи спасибо, что с ней не поехал, а то получилось бы, в общем, к утру. Ты не проводил девушку? И в этом спокойно заявляешь? За окном ночь. А ночь враг молоденьким особам, когда они без сопровождения. Ну, прочитай ты криминальную хронику. Только на этой неделе две девушки объявлены в розыск. Смотри. Ну-ка, ну-ка, дай-ка. На этой фотографии девушка, с которой я вчера ехал в такси. Но, получается, она уже на тот момент находилась в розыске. Странно.